Яик городок. Глава 1. От царя государя и великого князя всея Руси Михаила Фёдоровича на Яик реку строителю купчине Михаилу Гурьеву и работным людям всем. На реке на Яике устроить город каменный мерою 400 сажен, кроме башен. Четырёхугольный, чтоб вся ко стена была по 10 сажен в пряслах между башнями. По углам сделать 4 башни, да в стенах меж башен поровну по 50 сажен. Да в двух башнях быти двоим воротам. А сделать и тот каменный город и в ширину, и в толщину с зубцами, как Астраханский каменный город. Стену городовую сделать в толщину полторы сажени, а в вышину и с зубцами четырёх сажен. А зубцы по стене делать в одну сажень, чтобы с тех башен в приход воинских людей можно было очищать на все стороны. Оров сделать около того города, копать новые и со всех сторон от яикой реки. И по яик реку сделать надол бы крепкие. А где был притень заплетён у старого города, там сделать обруб, против того, как сделан в Астрахани. А на той проезжей башне яика города сделать целькой шатрову во имя Спаса нерукотворного, да в верхних пределах апостола Петра и Павла. А башне на угольной сделать круглые. Глава вторая. Врытым ночью бурдьюжным городе поместились Разин с исаулами. Бурдюга землянка. Землянки выкопаны в сторону моря, вдали от Яйка, чтобы видеть струги и челны. Разин, уперев ноги в сапогах с подковыми, в потухший огонь полулежит на ковре. Справа перед глазами атамана шипит от порывов волны ветра с моря, как низжатая спелая нива камыш. Слева на горе видно в оконце синеет верхистенных башен городка. Ковёр, подра진ным, накинут на земляную подушку, плечи атамана упираются на выступ. С одной руки разина бочонок водки, С другой, накованном медью сундуке, горит восковая церковная свеча, перевитая блёстками. Свеча воткнута в высокий серебряный шандал. За бочонком лазунка. Боярский сын время от времени наливает в железную кружку водки. Разин не глядя протягивает в сторону лазунки большую руку, молча принимает налитое, пьёт. По золотистому атласу зипуна Тамана проползают вспышки оранжевым золотом от углей костра. На груди атамана тёмные пятна, брызги сусов и сидеющая курчавой бороды. Лазункы часто встаёт, шевелит угли костра до да лопаткой посыпает сырого песку, чтоб хозяин не жёг сапоги. Разин пьёт, не закусывая, полузакрыв глаза. Лишь иногда остро немигая глядит в далёкий морской простор. Казалось бы, что дремлет атаман, если б не протягивал руки к водке. Слышен долгий пронзительный свист за землянкой и за врага. Там залёг дозор. Боярский сын лезет из бурдьюги. Разен, вскинув глазами, видит впереди часть фигуры: синий подол куртки, красные штаны и сапоги. Лазунка лезет обратно, говорит тихо. Батька должно что наши языка уловили. Слышу шаги ведут. Лазунка садится, прислушивается, но шагов не слышит. Услыхал лишь, когда стали подходить близко. Кто-то сказал: "Катаману видите". Разин трогает ручку пистолета в кармане красных шировар. Батька, лазутчик из яйка. Подайте, кто таков перед землянкой хрустит песок, взмахивают руки. Высокий бородатый, согнувшись, пролезает в землянку. Улазуччика в казацкой одежде ясоульской с перехватом плеть и ножны без сабли. Лицо худощавое, загорелое и зоркие глаза. Разен, не шевелясь, колит глазами вошедшего. Руки лазутчика скручены за спиной. Эй, путы с него прочь. Казак влезает в землянку, освобождает руки лазутчика. Поди на дозор, сокол. Не надо, бен ты. Казак исчез из бурдюги. Атаман снова вскидывает глаза на пойманного, говорит: "Сядь, Фёдор". "Ой, батька атаман, думал, не упомнишь меня. Раз видел. Ой, приглядись ты". С чем пришёл? С чем идти, батька? Без городовых ключей да то не надо. Ждём тебя сколь. Как мы зайдём в город, а дедка я сяду. А и впрямь надо сесть. Гость сел, подогнув по-турецки ноги. Мыслю я, вот как тебя пустить, Степан Тимофеевич. Сегодня ночь, завтра день жди. После завтра Петру и Павлу будет служба согласно праздника в воротной башне при дела апостолов. А как ударит ковсеночный, ты тогда со своими пойди к воротам городовым. Да кафтанишки что худче на плечах чтобы и топоры за пояской. Человек этот с 30-40. А прочим укажи залечь и как ото прут ворота на свист выйди. Язый сказаков ковкой ждут тебя на яик. Караул поставлю. Заходить зачнёте, а не уйдут. Городовыми ключами ведает Ванька Яцен. Голова. А в город зайдёте, голову того кончить надо. Он стрельцов за царём держит. Он же сыщиков, лазутчиков ведает и с вестьми к боярам он посылает. пить, есть, одеваться в чужое любит. Я его убаю, подпою, да сговорю плотника впустить, крепить надо бы. Люблю Фёдор своих людей, а я даром что ли писал к тебе, Степан Тимофеевич. Фетька Сукнин на ветер слова не пустит. Добром. Я и лазумка. Гость важный у нас. Открой скриню. Есть ли фряжское? Тащи. Есть атаман. Подай, брат. Ха -ха. Так ты Фёдор Лазутчик? Ну давай обнимемся. Я тут лежал и думал-думал о море. Теперь будем пить. Пир пировать, Степан Тимофеевич, нынь мне не вместно. Ладно, пить будем, как в город зайдёшь. Я же спущен на время и до света зари. Ночь не пустит, а быть в городе скоро надо. Деловишь много с головой яцыным. Хитрый бес, и кабы не бражник был, и не столь жадный на корм, угонил бы меня в Москву впытошную. Не держу, пей на дорогу и поспешай, ежели дело такое. Позвонили железными кружками во здравии друг друга, обнялись. Исаул добавил: Степан чтоб твои люди не полошили яицких стильцов и бое спещали гику или свисту близ города не казали даём фёдор к делу подходить я и люди мои свычны ну дай бог прости глава 3 тощий с худым жёлтым лицом пьяный голова примерял развешенные на бревенчатой гладко струганной стене хозяйские кафтаны. Исаул Сукнин Фёдор сидел за большим столом под образами в углу. Хозяйка нарядная казачка с двумя дочерьми носили и ставили на стол кушане. Они вобили Фёдор Васильевич, что гость голова твою рухлить на себя пялит. Да полный Иван Кузьмич, да бери любой кафтанишка, дарю, бери что по сердцу. Ты хозяин в годовых делах, и мы все тебе поклонны. Ведаю честь твою от царя. Голова, мотаясь на тонких ногах, сбросил с худых плеч на лавку кафтан осиного цвета, надел малиновый, сел за стол, разглаживая жидкую бородку одной рукой. Другой Залезаев крупитчатый пирог со щукой жуя проговорил: Ем вот много, а ёжи меня ест. Что ж так. От хорошей ёжи не стало ни кожи, ни рожи. Да пошто? Ешь благословясь и на здоровье. Клисты извели. Проезжие истерки немчин, доктор Далвиш, а той клисте цедулу. что она есть во мне. Голова полез рукой в карман штанов, долго шарил, достал жёлтый затасканный листок, подал хозяину, подавая прищурился пьяный и хитро. Чтикость воровской Исаул Фетька Сукнин. С чего такая кличка на мою голову? А честь я худо могу. Ой, мошенник. Говорить того не можно, да не боюсь, скажу. Государевы сыщики докопались, будто никто иной ты ворустеньки разину письмо писал, звал его прийти на яек. Не можешь чести? Чти дружбу веди со мной и дари, а я тебя не выдам. Не в чём выдавать Иван Кузьмич? Ну, водится часто, ни за что, ни про что выдают людей, это мне неведомо. Пей. Пью и ем. Дело служилое моё выдать, да вишь тут дружба наша. Дело моё подневольное, отпишут, прикажут, но я за тебя. Чтикость, ведаю, что грамотин много. Не таись, чти. Какую сулиму мне изписал немчин. Исаул медленно начал читать, а голова жадно ел и пил. иногда вставляя свои слова. Сказка мекленбургского доктора Ягануса Штерна Бургомистру Яицкого штата Ивану Яцану. У бургомистра Яцана внутри есть глиста. И у кого такая болезнь бывала, и он де разными лекарствами такую болезнь помаривши, и на низ пругацею сганивал, которые глиста бывали по 3 и по 4, по 5 аршин длиной. А у многих людей такая болезнь не бывает, а начинается она от худой внутренней макроты и растёт под лесами кишок. И бывает без мала, что не против кишок длинною а щелиною на перст и кормится от того, что человек ест и пьёт. Через толмача сказку ту -то, писал немчин. А что он молил, я ни черта не понял. И вот ежели Фёдор, то правда, так ведь мне не излечиться, а помереть от того внутреннего гада. Только и надея я одна, что немчин лжёт. Исаул Сукнин читал дальше. И для того, что она возле кишок близко бывает, запрёт те жилы у человека, от которых жил печень силы и кровь к себе принимает. И от того бывает тем людям, у кого такая болезнь, что они тощие и бессильные бывают, хотя бы много пьют и едят. Зазвонили в воротной башне ко всеночной. Сукнин крикнул: "Бабы, дайте огню кобразам, служба в церкви идёт". Встал и окрестился. Встала голова, пьяно махая длинной рукой, крестясь, сказал: "А думаю я, Фетьки Сукнин, что мы как басурманы под праздник пьём, едим от твоей болести. Бога не помни". пить, есть, Бог не притит Иван Кузьмич. Материться за столом, да зломыслить на друга своего то грех. Вошёл стрелец, поклонился хозяину в голове, сказав: "Там Иван Кузьмич, работные люди, плотники, лезут в город свечу поставить, деда помолиться угодникам пускать ли?" "Пускать-то ключи надоть. Гоните" Воров много круг города, какие там плотники. Ежели-то плотники Иван Кузьмич пошто не пустить? Надол бы городовые погнили крепить не лишне. От приходу воинских людей опас. Да и по городу есть поделки, мосты, в церкви тож, сказал Сукнин. Сколько их там стрелец? С 30 человек, Иван Кузьмич. Пойдём, глянем. Казакам твоим, Фетька, я малую веру даю. Стрельцы то иное. Государеву службу несут справно. Казаки твои воры. Не уж-то все казаки воры. Нака докторскую сказку. Давай, пойдём. Стой. Ключи отнадел бы в старом кафтане. Забери их, Иван Кузьмич. Голова вынул из старого кафтана, сунул в новый ключи. Распахнув полы скарлатного кафтана, пошёл к воротной башне. Сукнин шёл за ним, и если Яцен пошатывался, сдерживал услужливо под локоть. В башне ширился, растекался в далёкие просторы колокольный звон. Яцен мотал головой, бодая воздух. Перепил голова, должно перепил, негоже. Глаза видит, язык мелет. Многие руки чужие. Глава четвёртая. Сатана попадёт в этот яек. Стена рвы да надылбы высоченные ворота с замком. А глянь на надылбы-то, из дуба слажены, в обхват бревно, уж ока катаман. Ён у нас колдун, саблю, пули не берёт его. Дожно служба идёт в церкви в воротной башне. Забыл, что ль, Петров день завтра. О, то попы поют, звонят. А широко тут звону, моря, степи. Заведут в город, вчерась наши лазучка поймали. Поймали саблю, пистоль сняли с него, да отдали, и его в яих спустили. Дожно так надо. Их, а дуже такие, не доходя сюда, полковника Ляху Ружинского расшибли. Углезнул весь чёрт в Поуски с малыми стрельцами. Больше и к нам сошли все астраханцы. Сколек стрельцов с 300 досчитались и больше. Астраханцы, да, годовальники. Годовальники стрельцы посланные служить в Астрахань на год. Тяу, глянь, не как атаман, ион по походке он поплать унион он и, и чернаярец тоже в худом кафтане гляди а исаулы все тоже в кафтанишках без оружия едины лишь штапоры не гунь молчи атаман наказал не разговаривать разин подошёл к лежащим в кустах сказал соколы чую говор не давайте голоса закопайтесь глубже Свистнем, не дремлите, кидайтесь спещалю к воротам города. Чуем, батька. Разен с исаулами пошёл в гору. Перед входом в город бревенчатый мост, за мостом дубовый Чистакол. В нём прочные ворота с засовами и замком снутри. Подошли к Чистаколу в плотную, сняли шапки. Эй, добрые люди, Елецкие милостивые державцы, стрельцы, казаки, горожане. В воротной башне из окна караульной избы высунулась голова решёточного сторожа. Чево вам, гольцы? А помолиться бы нам добрый человек, свечу поставить Петру до да Павлу. Христиани мы, и Божий праздник завтра. К словам разина пристал и черноярец. Разбило нас по узки, сколь дней море насило света не видели. В терки вишь, наладились. Сторож, благо ему было время, пошутил над Черноярцем. Эх, парень, и рожи у тебя разбойные, а наши бабы до разбойников охочи. Приодеть тебя, беда, всех девок с ума сведёшь. Оглазищи про разбойник В терке плыли грабить, аль кусошничить, пошто, милый, кусошничить? Плотники мы, работные люди. Порожим не работные, а разбойные. Да ладно, голову Стрелецкого упряжу. Он хозяин. Ежели пустит, чё там вас много, с 30 голов наберётся. Окно задвинулось. Прошло немало времени. Сморе к вечеру гуще шли сумерки по низинам, но город до половины стеной башен ещё светился в зареве меркнувшего дня. Завизжали городские ворота, звякнуло железо. К надолбе подошёл сам голова. Шапка на затылках сдвинута, стрелецкая, опушённая бобром. Казаки сквозь пролёты меж столбами заметили, что голова шатается. Глаза пьяные и сонные, сказал. Чего ищете, гольцы? Пьяные глаза упёрлись в толпу и занадолбы подозрительно. За столбами мотались головы без шапок. Батюшка, ищем работы. В Чёрном Яру плотничье дело справили, крепили от воров сторожевые башни. Да после дела на терке удумали море растрепало нас. Мы на яйке Хлебом скудные, не довезут хлеба, голодать зачнёте, сколько вас? С 30 голов не меньше. Кои изгибли в море, нечли. Голова рыгая и сопя долго звенел ключами, не попадая в замок, но никому не доверил дело отпер. Хмель одолевала его обычная подозрительность дремала в нём. Не обернувшись, не оглядев идущих, толкнул железные створы ворот, прошёл. Решёточный сторож с упрямым лицом стоял под воротами на ступени сторожевой избы. Голова подошёл, отдал сторожу ключи, сказав: "Пропустишь 갈цов, считай, не более 30, и ключи принеси к сукнену в дом". За воротами голову подхватил под локоть Есаул Фёдор Сукнин, обернулся к караулу казаков у ворот, махнул рукой знак сменяться, голову поддерживая, увёл к себе в дом. Разин, проходя, надо л бы сказал: "Задний от нас останется за стеной свиснет. Чуем чикмас зычно свистит". На площади в помутневшем сумрачном воздухе ещё двигалась призрачная толпа горожан, торгуясь около деревянных ларей. Проходили казаки в бараньих шапках, в синеющих балахонах, стрельцы с пищалью или бердышами на плече, в светлых осинового цвета кафтанах. В шатровой церкви торжественно звонили. Разинцы входили в город, пропуская идущих вперёд Разин стал под сводами башни. Никто из горожан не глядел нашедших в яик. Только сторож, получивший от головы ключи и как бы власть командинта, стоял на прежнем месте с упрямым и в сумерки тёмным, будто серый гранит, плоским лицом кричал: "Эй, гольцы, сказано вам 30, у вас же пошто 45? Не ведаешь счёт?" По букварю церковному считаю до да тысячи, в жоте худой мужик чтёж, и какой разбойник от вас свистит? На то род до да губы, пошто не свистать? Люди теснились мимо сторожа, всё гуще, шли рваные кафтаны, потом заголубело, заалело в сумерки. Не пойму, мать их, в печи. Эй, кто свистит, черти? Той вашка Кондрь дудит. С того света стал на другой ряд яек зарить. И колокол на тот грех дует, спаси бог, не слышно. Не томашись, решоточный. Измены я чай. Сторож забегал по ступеням лестницы, караул. Гей, казаки, куда их чёрт снёс? Вот обеда. Из одной ли беды две беды. Не было б ли беды, быть без беды. Да что вас, проклятых, будет ли край? Будет край. Ворот не запирай. Сторож сбежался с ступеней, толкаясь с идущими лес за ворота. В город поехали на лошадях. Измена, спаси Бог измена. От вспышек огня трубки в глазах сторожа синели, голубели, краснели пятна невиданной им до того одежды. Бескрайняя громада мрака вместе с движущимся людом шла на город. Смори ползли синие тучи и стуч сверкали жёлтым и мутно-палевым. А вот я на долбу. Ой, окаянны. К надолбе по мосту шла новая толпа. Впереди высокие, туго и тёмные звенья подковыми сапог широко шагал курий. Перед ним сторож захлопнул на долбу, быстро юркнул вниз за опущенными засовами. Но чёрный пнул бревенчатые ворота, пыхтя трубкой. Надолбы шумом распахнулась, сторожа ударило в теме, он отлетел, упал без крика, не доходя ворот. Сотник Макеев Пётр, колотя трубкой по прикладу, пищали, не взглянув на убитого, перешагнул. Сзади его идущий стройный казак видел сторожа, видел, как он запирал надолбу. Казак нагнулся, поднял решёточного, вынес за стену, перекинул через перила моста в ров. Из рук сторожа на мост звеня упали ключи. Стой! Целовальник самарские ключи ронил. Я подбирал. Эти от города, низкобака тоже подберу. Казак уложил тяжёлые ключи в карман широких штанов, догнал идущих в город. Люди всё шли, чернели, неся на плечах и таща оружие. На море сотзвуками гудело ничаи. И далеко со слабым звоном в берегах откликнулась ничей идёт. В синем просторе сверкнули огоньки, появились чёрные крупные пятна стругов. Над городом, где только что звонили торжественно, завыл набат. Раздался голос, слышный за воротами и на площади: "Гей, снять набатчика!" Верх варотной башни забрякали подковы сапог, набат гукнул и смолк. В город ещё входили, кричали: "Бурдюги ненадобны, нынь в городе залазь, браты! Глянь, черти пробудились, болотные огни зажгли. По площади мелькали факелы. А может, то наши? Наши не в светлых кафтанах, то яецкие стрельцы". Светлые кафтаны мелькали огнями, разворачивались, строились в ряды. Тревожные были голоса светлых кафтанов. Где яцен? Усукнина пьёт. Пропил город, измена, в городе воры. Кличьте казаков и горожан, кто поклонен великому государю. Государевы, занимай угловые башни. Ряды огней пылающими цепями протянулись к угловым башням. Два испушек по городу от подошвинного и головного боя. Подошвинный бой стрельба, ведущаяся у подножья городских стен. Головной бой стрельба со стен острога крепости. Ждите уже, где голова, сказанна пьёт. Тащите коков есть, эй, голову. Яца на дайте на башню. Голоса яицких стрельцов по Крым один снова слышали тот голос и город и струги у берега моря. Эй, соколы! У ворот учредить караул из наших, никого не впускать и не выпускать за город без заказанного слова. Чуем, батька,